Глава 17. Когда человеческий мозг находится в состоянии покоя, время пролетает незаметно. Секунда стремительно превращается в минуты, чтобы вскоре стать часами, затем сутками, а потом и годами, которые мы зачастую бесценно тратим. Время ценится только тогда, когда его остаётся в обрез или не хватает, как сейчас. Меня его виртуозно лишили. нанеся в уверенный удар в тот момент, когда я меньше всего этого ожидал. И если бы я испытывал какую-то симпатию или хотя бы равнодушие к своему сопернику, непременно бы похлопал в знак восхищения. Этот случай был не из таких. К Нойману, с которым мне придётся через 4 1/2 минуты сойтись в схватке, я не испытывал ничего, кроме отвращения и толики страха перед возможностями этого человека. И пусть дядя Женя говорил мне, что я могу больше не опасаться защитника Страх всё равно присутствовал, пусть глубоко запрятанный, скрытый напускной наглостью и бравадой, но он был. Таймер неумолимо отсчитывал секунды до начала поединка, а мой мозг только соображал, как выкрутиться из столь сложной ситуации. Если бы не серая кнопка логаута, которая стала неактивна сразу после того, как я прочел системку, я бы в этот момент с радостью вышел из игры. Новость, что после обновления Даянный 1-й статус первожлица стал незакреплённым, Как игровой класс стало для меня полнейшей неожиданностью. Не знаю, повлияло ли на это моя манера игры или так было задумано изначально. В данный момент я должен задаваться не этими вопросами, а сосредоточить внимание всего на одном: как мне вынести Змеелова? Последний раз, когда я его видел, высоким уровнем он не щеголял. Значит, или он прокачался за это время, или у него припрятан для меня гарантированно неприятный сюрприз. И он уж точно знает о моих порезанных уровнях, вздохнул я. Время неумолимо утекало, оставив мне всего 4 минуты из 5 отпущенных, а решения проблемы у меня так и не было. Осложняло то, что я не знал уровня противника, как и класса, который он прокачал. В некоторых случаях, даже имея уровень ниже, но зная сильные и слабые стороны противника, можно затащить схватку, особенно один на один. Я не тешил себя иллюзиями, что являюсь знатоком игровых тактик. Но сейчас мне было бы намного проще, если бы я обладал информацией о сопернике. На задворках крутилась назойливая мысль, будто я что-то упускаю. Ну ты и тормоз, Вова. Мне захотелось сильно врезать тебе по лбу, поскольку решение лежало практически на поверхности. Решение, которое в данный момент может немного поднять мои жалкие шансы на то, что Нойман и в этот раз обломится. Раскрыв собственный профиль и перейдя в характеристики, быстро пролистал до нужного места. Вот оно. Нераспределённых очков характеристик 75. Заблокированных очков характеристик 30. Очков категории Алмаз 6. Мой запас маны в данный момент составлял жалкие 4220 очков. Непозволительно мало для практически любого противостояния с хай-левелом. Та сила, которую ты получаешь от меня, когда приводишь под мою руку новых последователей, пока не спеши её тратить на собственное усиление. «Очень скоро она тебе понадобится. Ты сам потом поймёшь». В голове всплыли слова Тиамат, которые я когда-то посчитал очередным туманным признаменованием, но всё-таки послушался, не понимая смысла до конца. Только теперь, глядя на свои скудные значения и характеристик, я осознал, что она имела в виду и от чего предостерегала. Не послушая я её в тот момент и потрать свободные очки на усиление, сейчас бы кусал локти от бессилия и невозможности что-то изменить. А пока есть шанс побороться. И сейчас не время размышлять над вопросом, каким образом она узнала, что произойдёт в будущем, хотя сам по себе вопрос был очень интересным, особенно учитывая, что роль Тиамат отыгрывал искусственный интеллект, а не цыганская гадалка на полставки. Сейчас нужно действовать, а остальное решать потом, когда можно будет спокойно сесть и всё сопоставить. Без малейших колебаний я забросил 10 очков свободных характеристик в интеллект. Да как вы считаете их вообще? Возмутился я, увидев значение МП. Куром на смех. МП 4710 из 4710. Эта прибавка была как слону дробина, поэтому остальные 65 очков я закинул уже скопом. И так было понятно. Сколько ни забрось, будет мало. МП 8990 из 8990. Умение ярость богини разблокировано. Умение изменения сути разблокировано. Демоны мало. Внимание! Правильное развитие персонажа — залог комфортной игры. Значительный перекос одного или нескольких параметров в дальнейшем может привести к необратимым последствиям. Подтвердить распределение шести очков характеристик категории «Алмаз» в параметр «Интеллект» — да, нет. «К необратимым последствиям приводит нехватка маны и хитрожопые враги», — пробурчал я, подтверждая выбор. Моргнув, цифровые значения параметра мана обновились. МП — 16 330 из 16 330. Умение Дланти Амат разблокировано. Умение Шопа Трун разблокировано. Умение Печать Хаоса разблокировано. А вот с этим уже можно что-то делать. Я облегченно вздохнул, закрывая окно персонажа и тут же открывая вкладку Аукцион. Единственное, что печалило. Призыв Стражи для меня был по-прежнему недоступен, так как требовал аж три десятка тысяч маны за одну минуту в качестве боевого спутника и десять тысяч за час в качестве ездового маунта. Очень жаль. И по существу из МГ решило бы мою проблему за несколько секунд, придётся выкручиваться как-то по-другому. На аукционе я пробыл около 30 секунд. Этого было достаточно, чтобы выкупить 200 ка самого лучшего зелья восстановления и столько же зелья маны. Я уже было хотел выходить, когда в последний момент меня осенила идея заставившая проследовать в раздел с боевыми свитками. Огненный шторм, две штуки. Вот это ещё возьмём, пробормотал я, подтверждая оплату. Призыв радужного волка, две штуки. Кто такой радужный волк, я понятия не имел, но, судя по цене свитка, это должно быть что-то убойное. Простые свитки по пять тысяч золотых не стоят. Ледяное копье. Этого добра много не бывает. Возьму пять штук. Щит Суоны. Вряд ли мне представится возможность активировать его три раза, но запас карман не тянет. Так что три свитка будет самое то. Большой свиток благословения Меордель. Больше одной штуки брать не стоит. так как вряд ли эта схватка продлится настолько долго. Всё это я сгрёб свой инвентарь, даже не глядя на стоимость, а последний свиток тут же активировал. Получено благословение Меордель. Все показатели увеличены на 15%. Срок действия — 20 минут. «Довольно неплохо», — удовлетворённо хмыкнул я. «Увеличение характеристик на пятнашку? Всё равно, что прибавить пару уровней. Каждый из боевых свитков требовал ровно одну тысячу маны за его активацию», Что в текущем положении было для меня непозволительной роскошью, но выбора особо не было. Вряд ли Змеелов явится на столь важную для него схватку без козырей в рукаве. Так что искренне надеюсь, что я уравнял наши шансы, повысив процентное значение вероятности своего выживания хотя бы на пару-тройку пунктов. До начала схватки оставалось минута, когда вокруг меня стал закручиваться магический вихрь, постепенно превращаясь из простого полёта голубоватых искорок в полноценное торнадо, центром которого была моя фигура. Я в последний раз бросил взгляд на полные бары маны и жизни. Во имя Тиамат, безучно прошептали мои губы перед тем, как меня окончательно поглотила волна магии, расщепив на атомы и перенеся далеко от сердца хаоса. Ты не представляешь, насколько я рад тебя видеть, воскликнул Змейлов, как только я осознал себя стоящим на выжженном палящим солнцем плато. Мгновенная оценка обстановки заставила меня немного ослабить тот комок заведённых до предела нервов, противнo пульсировавших в районе солнечного сплетения. Внимание. На время проведения боя использование фракционных умений заблокировано. Разрешены все виды оружия и боевых умений, которыми обладает ваш персонаж. Обращаем ваше внимание, что приглашение на ответный поединок в случае проигрыша вы сможете отправить не ранее, чем через 7 дней. В случае победы Ваш статус первожелец Тиамат никто не сможет оспорить в течение семи дней. Да пребудет с вами удача!» Перед глазами возник кроваво-красный таймер, начав обратный отсчет, а я только покачал головой. Отобрать у меня возможность превращения в дракона было ожидаемо. Более того, я бы весьма удивился, если бы администрация этого не сделала, поскольку бой один на один с пятиглавой тварью, способной выкашивать огнем целые города. И это даже не смешно. а исход такого противостояния заранее предрешен. «Пятьдесят девять секунд. Пятьдесят восемь секунд». «Не могу ответить тем же, как можно спокойнее попытался ответить я, стараясь, чтобы в голосе не проскочило сковывающее меня напряжение. Что же вы меня все не оставите в покое-то?» «Покое?» — покое? изогнул бровь кобальт. «Ты без спросу взял то, что тебе не принадлежало, обидел кучу серьезных людей». Нагрёл полные карманы денег, а теперь хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Ну ты и наглец. Я взял, изумился я. Вы сейчас о первого жреца, а не вам ли знать, что у меня не было выбора? И если на то пошло, то именно вы настаивали, что удалять моего персонажа мне категорически запрещено. Нойман не ответил, но молчанием ясно дал понять, что мой вопрос попал в цель. То есть, если я дам вам статус первого жреца, вы от меня отстанете? Я правильно понимаю? Змеелов несколько секунд смотрел на меня, а затем внезапно расхохотался. Ты, видимо, не до конца понимаешь, Вова. Статус я у тебя сейчас и так заберу, без твоих жалких попыток. А оставить покой просто так, даже и не надейся, особенно после того, что ты исполнял. Я подумаю, что у тебя за это запросить. Издевательская усмешка Кобльда. Особенно зловеще смотревшаяся на вытянутой крисвидной морде, в очередной раз дала понять, от меня не отстанут, и что бы я сейчас ни делал и не предлагал, всё чётно. Нас разделяло расстояние не больше 10 м и два индивидуальных энергощита, куполом накрывшие соперников до начала поединка. И ещё, после того, как ты окажешься на круге возрождения, можешь удалять своего персонажа и постараться навсегда забыть о даянии первой «С сегодняшнего дня я тебе буду здесь не рады, очень не рады, Вова». Мне оставалось только скрипнуть зубами от злости, попытавшись отрешиться от эмоций, распиравших меня. «Удаляться, значит? Хорошо. Вот только кто улетит на респаун, это еще под вопросом, крыса ты облезлая». Змеелов с момента нашей последней встречи умудрился прокачаться до 53-го уровня. «Почти 40 уровней за столь короткий срок, хороший результат». Ни иначе его отчаянно перевозили в какой-то супплакации. И судя по экипировке, он или воин, или рога. Змеелов был неплохо упакован. Кожаная броня с металлическими ставками, в руках изогнутый меч, чем-то напоминающий палащ, только намного уже. Ноги тоже были защищены поножами и коленными накладками, закреплёнными поверх невысоких сапог. Предположение, что он может оказаться разбойником, Возникло из-за наличия на его поясе двух прямых кинжалов и перевизи с метательными ножами о паясывающей грудь. Бурави меня холодным взглядом, Змеилов изготовился к бою, более ничего не говоря. Было видно, что несмотря на его уверенность в своей победе, Кобальт воспринимал меня всерьёз. 4 секунды. Понеслась душа в рай. Материализовав крисы, я приготовился к одной из самых сложных своих схваток. 2 секунды. Бой. Как только таймер показал четыре нуля, у меня уже активировалась завеса боли, скрыв густым туманом все пространство вокруг моего противника. Взвыше сиренное чувство опасности заставило меня совершить резкий рвок в сторону. И вовремя, поскольку на том месте, где я находился секундой ранее, из-под земли вырвалась громадная лапа, кроша каменную поверхность, будто тонкий весенний лед. «Это что еще за хрень?» Успел подумать я, прежде чем до меня дошло. «Эта тварь чувствует мое местонахождение». Судя по размеру показавшейся на миклапы, неведомое существо имело размер как бы не выше меня ростом. Если оно вылезет, мне писец. Змейлов же в это время расслаблено стоял, пытаясь сквозь туман рассмотреть, как я уже третьим прыжком ухожу от настырной твари, возжелавшей моей крови. И я не питал иллюзий, что она просто хочет пообниматься со мной, поняв, что за веса боли только ждёт мои скудные запасы магической энергии, и совершенно не скрывая меня от существа, Я деактивировал умение на автомате, забросив в себя содержимое фиалы зелья маны. Это было ошибкой, поскольку как только мгла окончательно рассеялась, тварь попыталась выбраться из-под толщи камня. Блин, блин, блин. Когда показалась приплюснутая уродливая башка существа, я на миг опешил. Мои представления о нём касательно размеров были в корне неверны, и если это обозримо выберется, кто с лёгкостью сможет занять четверть 30-метровой круглой площадки, огороженной энергощитом на время нашего боя. Неужели дело во мгле? Завеса боли!» Недовольно заворчав, существо прекратило попытки выбраться. Раздражённом отнув полностью показавшейся башкой, оно снова ушло под землю, противно скрипнув костяными пластинами о камень. А мне пришлось снова совершать рывок к краю площадки, чтобы не упасть ему в лапы. «Посмотрим, насколько тебя хватит!» Раздался насмешливый голос Змеелова с конца площадки. "А судя по твоим действиям, ты совершенно не знаешь, что это за зверюшка. Что ж, тем хуже для тебя, Вова. Да пошёл ты в даль мелкими шашками вместе со своей зверюшкой". Пожелал Якобальду полностью сосредоточившись на том, чтобы не перейти в разряд ваншотного, неосторожно попав под удар когтистой грабли, я даже описание толком не прочёл, успев лишь заметить пятидесятый уровень явно призванного существа. И кусок описания, не сообщившего мне ровным счётом ничего, зуба рыв, да хоть звезда клюв, раздражённо подумал я, активировав один из свитков призыва радужного волка. Молнией нос начерчивая глубокие чёткие линии в камне, передо мной появилась печать призыва, неуловимо напоминавшая сложный пентаકલ. Вспыхнув ярким светом, печать медленно начала угасать, явив небольшого лохматого щенка в её центре, с интересом осматривающегося по сторонам и переливающегося всеми цветами радуги. И это по-вашему волк? потрясённо выдохнул я, мельком глянув в описание, от которого захотелось разрыдаться. Твою же дивизию!